Маран, от каких известий я двойне упал, запнувшись обо что-то. Он долго недоверчиво изучал переминающегося с ноги на ногу горца, пытаясь понять, не лжёт ли тот. Потом задумался. Это событие меняло очень, очень много. Да что там, оно меняло вообще всё. Рассказывай, коротко приказал император. Лек снова вздохнул, но не решился противоречить, и начал описывать события вчерашнего вечера. Моран с Фартелем слушали очень внимательно, иногда задавая какой-то уточняющий вопрос, на который часто не находилось ответа. Потом Горец рассказал о случившемся в Нортогале. «Ты хочешь сказать, что притащил с собой...» Второго наследника Нартагальского престола изумился император. Да, с вами, ребятки, не соскучишься. А что было делать? Смущённо буркнул Лек. Не убивать же влюблённого парня. Я вот подумал, а что если нам выучить Эхе на горного мастера, а потом посадить на трон? Так, хлопнул в ладоши Маран. Мальчик, ты гений. Это выход, это больше, чем выход. Он действительно таков, как ты говоришь. Необычный нартогалец. Нет, далеко не обычный, покачал головой горец. Ладно, подумаем. Наставника я ему подыщу, или сам хочешь заняться? Боюсь, не смогу. Мне ещё Элия с шестой тренировать. Ладно, это не вопрос. Я спрошу у старших мастеров, кто сейчас себе ученика ищет. Подберём. Фортель в это время внимательно смотрел на Храта. Тот откуда-то добыл лист бумаги и яростно черкал по нему графитовым стержнем, бросая горящие взгляды на застывшие у окна оливье. Эльфийка была настолько прелестна, Что многие мужчины в зале восхищённо поглядывали на неё, не рискуя, конечно, подходить. Император строго-настрого запретил досаждать первородённым. Поэтому на красавицу только смотрели. И правда, порой очень страстно. Однако во взглядах орка, страсти хранитель света, не заметил. И там было что-то совсем иное, только что любопытно. Эльф неслышными шагами приблизился и взглянул на лист бумаги, карандашный рисунок, но не просто. Изображённа на нём крылатая девушка, неслась над облаками, сжимая в руках Карфаги. Она вся была лаяростью. Она походила на саму богиню войны, и этой девушкой была Аливи. Откуда этот молодой рухай? знает об истинной сути нежный и беззащитный на вид эльфийки никому ведь фортель потрясён отступил на шаг назад перед ним стоял не просто орк перед ним стоял гениальный художник творец видящий суть их было настолько мало что перед каждым эльфом и буквально преклонялись Мьюш никак не думал хранитель света, что подобный художник может родиться среди у рухай. Он заметил, что дочь тоже заинтересовалась и подошла. Вы позволите? спросила девушка мелодичным голосом. Ас понял голову увлёкшийся храд и только в этот момент сообразил, кто стоит перед ним. А, это вы. А извините, я вас тут нарисовал. Да, Азарно улыбнул Осельфийка. Так, дайте посмотреть. В возьмите. Неловко протянул рисунок орк, во все глаза смотря на красавицу. Всё внутри него переворачивалось. Неужели в трискался Софидюта кусок, нашёл в кого влюбляться, в кельтийскую принцессу? В принцессу? Так она «Видящий!» — ошеломленно выдохнула Оливия, опускаясь на одно колено. «Выражай вам свое уважение, мастер!» «Да какой из меня мастер?» — окончательно смутился молодой орк. «Едва я рисовать умею». «Мне нравится?» — улыбнулась девушка. «Ты седьмая!» — неожиданно для себя самого сказал Храдт. каким-то гулким и мне своим голосом: "Ты, принцесса". Он пытался сдержать себя, не понимая, что творится, но не смог. Кто-то другой завладел его телом, превратив молодого урукай в послушную марионетку. Фортейль глуховскрикнул, услышав его слова. Впрочем, их слышали все в зале приёмов. Моран подошел ближе и замер, смотря на пылающие алой яростью глаза Храта. Тот же алый огонек медленно разгорался и в зрачках Оливии. Девушка не понимала, что с ней такое происходит. Казалось, что она повисла в воздухе, и под ней горит костер. Казалось, начинается то, ради чего она была рождена в этом мире. Пойдёшь ко мне, ученицы? Голос орка гремел подобно лавине в горах. Пойду, едва ли не против воли ответила эльфийка, одновременно ощущая какой-то совсем не свойственный ей азарт. "Галливи!" вотянив вскрик он фортель. "Так надо, папа", ответила девушка. От нее несло яростью. Глаза стали полностью алыми. Так надо. Не нам мешать пророчеству, — глухо сказал Моран. — Вы правы, — прошептал эльф. — Вы правы. Но почему? Почему сразу двое моих детей? Судьба. Ни вам, ни мне от нее не уйти. Храд продолжил обряд. Он произнес слово воина. Император вынужден был подтвердить его. Затем потолок зала на мгновение превратился в туман, откуда в лицо Оливии ударил алый луч. Девушка только вскрикнула и мелко задрожала. А затем орк с эльфийкой запылали. Вокруг них ревело алое пламя, не давая никому приблизиться. Во всём мире сильные маги почувствовали, как что-то всемогущее выворачивает их наизнанку, но никто не сумел понять, что происходит. Слишком быстро всё закончилось. Харад с Аливией обессиленно опустились на пол, не видя вокруг никого. Эльфийка только успела взять из рук орка серый шнурок и потеряла сознание. Вокруг сразу же забегали Примчался, вызванный императором целитель, но его услуги не потребовались. Всего лишь через несколько минут девушка открыла глаза. Что со мной было, папа? Почти неслышно спросила она, недоуменно смотря на судорожно сжатый в кулачки серый шнурок. Ученицы горного мастера. Пророчество, что девочка моя опустился возле неё на колени фортейль одно очень древнее и очень гнусное пророчество ты оказалась принцессой из него ни тебя ни меня никто не спрашивал хотим ли мы того и выхода нет я поняла вскликнула девушка хранитель света повернул голову к марану и спросил Внешний круг, насколько я понимаю, собран. Да, кивнул император. Теперь осталось только дождаться инициации и посмотреть, что случится после неё. Странно, что она не произошла сейчас, пожевал губы эльф, продолжая держать руку дочери. судя по имеющемуся в моём распоряжении тексту инициация происходит в день завершения сбора внешнего круга в нашем тексте говорится то же самое согласился маран я начал фортель но вдруг вскинулся что это